Глава 7. Местом проведения Народного собрания был выбран парадный двор столичной цитадели. Здесь, напротив входа в Большой дворец, был построен помост. На нем установили поражавшие своими размерами и уродством кресло, в котором расположился Салманасар. Кресло было захвачено в качестве трофея в одном из хетских городов. По обе стороны от него были выставлены каменные «быки-шеду». Священные стуканы пустыми глазами наблюдали за всяким, кто принимал участие в обсуждении наиглавнейших вопросов существования государства. И прежде всего о наборе в армию пришлых, согнанных Салмонасаром и его отцом Ашур Нациропалом II со всех частей света, и успевших обосноваться на землях Ассирии. Споров по существу вопроса практически не было. Каждому было ясно, что без вливания свежей крови непобедимое войско Ашура скоро выдохнется, сила покинет страну. Разделивший соплеменников вопрос заключался в том, какой части войска приписывать таких новобранцев. До сих пор переселенцы считались собственностью царя. Ему платили дань, по его приказу собирались на войну. Они считались неполноценными гражданами и призывали их часто и не поголовно, только в момент объявления общего сбора. Такое положение дел вызывало возмущение у коренных воинов-общинников, которые были вынуждены почти ежегодно оставлять свои подворья, бросать хозяйство и отправляться в поход. Хозяйства разорялись, воины обрастали долгами, процентами на долги, процентами на проценты, как курица обрастает цыплятами. Особенно яростно негодовались сильные в городах, обнаружившие, что еще несколько лет и со своих мужиков брать будет нечего. Была в этом опросе острая политическая подоплека, Чем больше переселенцев обосновывалось на исконных ассирийских землях, тем сильнее становилась царская власть и слабее советы старейшин той или иной общины. Вторым пунктом повестки значилось утверждение Шамши Адада в должности Туртана. Вопрос о наказании начальника конницы был отнесен напоследок. В царском обвинении было записано – Нинурта Тукульти Ашур посмел нарушить царский приказ, касавшийся одной из высокопоставленных особ, приходившейся дальней родственнице великому Салмонасару. До сих пор дела, касавшиеся нарушения воинской дисциплины и святотатственного, либо своевольного изменения порядка проведения религиозных церемоний, обычно решались в узком кругу высших должностных лиц государства. Царь утверждал приговор, и виновные в нарушении приказа чаще всего подвергались смертной казни. Однако, принимая во внимание те или иные соображения, нередко к таким проступкам относились нисходительно. Представители общин извещали о принятом решении, и на этом дело обычно считалось закрытым. Что случилось на этот раз? Простые воины терялись в догадках. Какая причина толкнула царя поставить рядовое, в общем-то, преступление на обсуждение низших? Ранее виновных в нарушении приказа незамедлительно сажали на кол и все дела. К такому порядку привыкли. Верховный правитель России, являвшийся также верховным жрецом государства, был вправе выносить, на общевойсковую сходку любые вопросы, касавшиеся внутреннего распорядка как армейской, так и гражданской жизни. Однако странным казалось то, что даже самые близкие к правителю люди не могли ответить на этот вопрос. Конечно, знатоков и тех, кто выдавал себя за них, хватало и на этот раз. Кое-кто из писцов намекал, будто у владыки Якобы были свои планы в отношении Гулы, и начальник конницы нарушил их. Командиры из царского полка были уверены, что Нину будут судить за какие-то иные прегрешения, о которых знают только приближенные к царю люди. Менее других этот вопрос волновал тех, кто примкнул к Шурдану. В преддверии схватки за власть от Нинурты все равно следовало избавиться а кто этим займется и какая причина толкнула царя наказать строптивого наместника Ашура, все равно. Только немногие, в их числе Шурдан, понимали, что вопрос о Нинурте не так прост, как это казалось непосвященным. Ведь в своей массе воины были на стороне начальника конницы. Нину любили в войсках, он был храбр и прост в обращении. Посягательство на его жену, на деле доказавшую родство с и отважно проявившую себя в походе, многие считали откровенным святотатством и вызовом установленному богами порядку, требовавшему платить обидчику оком за око, зубом за зуб. Если даже Нину и заслуживал наказания, то легкого, словесного, денежного штрафа, например». Кто, кроме Нинурты, мог возглавить конницу, доказавшую свою исключительную полезность для ведения разведки, преследования поверженного противника и обстрела сплоченных рядов врага? Кто, кроме конных отрядов, мог постоянно держать противника в страхе? Кто не давал ему ни минуты передыха? Это мнение поддерживалось золотом, которое... раздавала шумаромат тайна вслед за мужем, прибывшая в столицу. Оставлять Нину один на один шурданом казалось ей верхом легкомыслия. Перед отъездом Шумаромат имела доверительный разговор с портатуей Бурей и его помощником Набаем, которым она могла довериться как самой себе. «Жизнь не Нинур, ты моя жизнь». и жизнь моих детей в ваших руках, если вы не сумеете взять уши зуба живым, если он успеет уничтожить послание или уйдет от погони, можете считать часы которые отделяют всех нас от встречи со злобной эрышкигаль. Это говорю я ваша госпожа друг и боевой товарищ. «Мы все сделаем правильно, госпожа!» За себя и за Набая ответил Скиф. Он был спокоен, как бывают спокойны опытные воины, идущие на смерть. «Выжить я всегда успею, главное — выполнить приказ. А это дело привычное. Почему бы не постараться ради той, кому покровительствует Иштар?» Воины направились к выходу. «Буря, задержись!» — приказала Шами. Рослый, заметно раздобревший скиф, вернулся. Повинуясь жесту госпожи, остановился напротив кресла, в котором расположилась жена наместника. Женщина долго молчала, пристально разглядывала скифа. «Я у тебя в долгу, Буря!» — наконец выговорила она. Затем она встала, подошла ближе, заглянула в глаза воину. Тот отвернулся. «Ты ничего не должна мне, госпожа. Мне радость быть возле тебя, служить тебе. И никакой другой радости ты не желаешь испытать? Я не смею. Мне ли мечтать об этом?» Он попытался отодвинуться, однако Шами, надавив скифу на плечи, заставила его сесть на соседний стул. «Если все выйдет как надо...» Обещаю, ты испытаешь радость, о которой ты не то что сказать, подумать боишься. К сожалению, портатуи, мне почему-то не верится, что мы выскочим сухими из воды. Мы все сгинем. Все кроме тебя. Ты должен вырваться. Ты должен спасти моих детей. Это мой долг, госпожа. «Ах, портатуи, не надо о долге! Ты все эти годы, исполняя долг, пялишься на меня!» «Не скрою, мне приятно такое внимание, но наши судьбы никогда не сольются, никогда не смогут стать общими для нас!» Буря вновь попытался встать. «Я понимаю, Гас...» гос... усилием рук заставила его вернуться на место. «Ничего ты не понимаешь!» Буря решительно вскочил, перебил госпожу. «Я все понимаю, женщина. Я буду горд, если ты вознаградишь меня с собой. Но не ради обещанной награды я сделаю все, что в моих силах, и даже больше. Это нужно мне. Твои дети будут спасены, чего бы это ни стоило. Трудность в том, что ты не открыла, как ты собираешься спасать своих детей». Шами вернулась, села в кресло, долго разглядывала бурю. «Ты очень повзрослел, парень. Ты стал настоящим мужчиной. Ты осмелился назвать меня не госпожой, а женщиной. Ты прав. Объятия такого жеребца, как ты, могут польстить любой женщине. Но меня занимает другое. Можно ли положиться на тебя?» «Разум подсказывает, можно, и сердце не спорит, а мне все равно страшно. Я не знаю, что придумать. Я не знаю, как избавить моих детей от мира мертвых, если мы проиграем. Нет в мире такого убежища, в котором враги рода Иблу не смогут отыскать их. Что ты думаешь по этому поводу?» Детей надо спрятать в Вавилоне. Это единственное надежное место. В твоем родном городе столько жителей, сколько звезд на небе. Примечание. В те времена Вавилон был самым крупным городом в этом очаге цивилизации. Точных сведений нет, но спустя век в нем проживало предположительно около полумиллиона жителей. Конец примечания. Детям надо изменить имена и передать под опеку «Ардиса. Их также надо учить. Этим может заняться известный тебе мошенник. Он не научит их плохому. Я верю в эту. Все должно быть подготовлено заранее и сделано тайно. Я уже думал об этом. Кто мог бы заняться этим делом? Твоя служанка Габрия. Она скифянка. Неожиданно Шамурамат... Совсем как Салманасар наставила указательный палец на бурю и спросила: Ты живешь с ней? Буря развел руками. Случается. Хочешь, я выдам ее замуж за тебя? Нет, госпожа. Я хочу быть возле тебя. Пусть поодаль. Но только чтобы слышать тебя, видеть тебя. Он не договорил, сел, опустил голову. Так и сидел, разглядывая плиты на полу. Узор был необычный, египетский. После долгой паузы жена наместника первой нарушила молчание. «Послушай, Буря, нас ждут тяжелые времена. Поделись, кому ты доверил свою жизнь? Мардуку или Ашуру? Свою судьбу я вручила моей небесной покровительнице». А кому доверился ты? Может, ты до сих пор вспоминаешь табити Небо, покровителя скифов? Нет, госпожа, мне больше по сердцу неизвестный бог, о котором рассказал вавилонский мошенник. По пути в Вавилон, куда мы отвозили Гулу, он признался, что однажды ему привиделось божество, похожее на человека. А может, он и был человек, кто знает, только всесильный, всевидящий и добрый. С ним случилась такая история. Получив удар по щеке, он подставил другую. Аферист убеждал меня, что это вовсе не глупость или слабость, как может показаться. На обратном пути я встретил Сарсихима в пустыне. Там попытался помочь ему. Стоило только мошеннику шевельнуть пальцем. И жалкий купчишка, сделавший его рабом, Со всеми своими прихвостнями тут же лишился бы головы. Но Сарсихим сразил меня тем, что простил всех, кто досаждал ему в пустыне. Помнишь, ты простила сестру. Я долго не мог понять, с какой штати потакать ведьме. Но, поговорив с уродом, догадался. Если все время бить друг друга по щекам, щек не хватит. а ведь что-то надо делать. Ты прав, дружок, надо что-то делать. Если ты обещаешь, что подробно расскажешь, где можно повстречать такого Бога и как узнать истину, мне будет легче исполнить свое обещание. Но не ранее того часа, когда Нинурта уйдет к судьбе. Прибыв к Аллах, Шамурамат остановилась в собственном доме, заранее купленном на подставное имя. Еще в Ашуре, обсудив с Ишпакаем меры, которые следует принять для спасения мужа, оба пришли к выводу, что ассирийские законы, по сути, не воспрещают женщине держать в руках оружие, участвовать в битвах и, следовательно, принять участие в воинской сходке. Формально ее можно было бы включить в состав представителей общины Ашура. Шамурамат прошла обряд посвящения в воины, она принимала участие в боевых действиях и к тому же имеет награду. Сам Салманасар вручил ей в Сирии почетное копье. Вот ты и шпакай, и займись этим делом. Пусть в состав отряда, отправившегося в Калах, Будет включен конный посыльный Шамир. «Это нетрудно», — кивнул Евнух, — «беда в другом. Ты решилась на неслыханное дело. Хочешь отвлечь огонь на себя? Похвально, но кто возьмется предсказать, как воины, особенно противники Нино, отнесутся к твоему появлению на сходке? Одно дело война, на которой ты попала по личному разрешению царя». Другое — священное действо. Тебя за такую дерзость могут растоптать прямо на царском дворе. Если хочешь выжить, не прячься по углам, — ответила Шами. Это крайняя мера, я воспользуюсь ею, если не будет другого выхода. Старик склонил голову. Наступила тишина. Первым ее нарушил Евнух. Старик, как бы делясь госпожой недоумением, развел руками. «Я не могу понять, с какой целью Салмонасар вынес такой, в общем-то, пустяковый вопрос, каким является проступок Ненурты, на общее обсуждение?» «Этого никто не может понять», — откликнулась Шами. Старик кивнул. «Вот почему тебе не следует прибегать к крайним мерам». Тебе нельзя попусту дразнить собак. К самоуправству Нину ты добавишь пренебрежение божественными законами, разделившими женщин и мужчин. В этой схватке победит тот, кто сумеет проникнуть в планы Салмонасара. Всю дорогу до Калаха Шамурамат пыталась ответить на вопрос. Чего добивался старый лис, предлагая народному собранию решить судьбу Нинурты. Ни для кого не было секретом, что ввиду преклонных лет Салманасара борьба за власть в верхах ассирийского общества резко обострилась. Проступок Нину очевидно являлся следствием этого противостояния. Начальник конницы всегда был верен Салмонасару и его младшему брату, возвышавшемуся среди примкнувших к нему людей, скорее как символ, но не как способная добиться своего фигура, какой был, например, наследный принц. Свои надежды командиры царского полка и набиравшие силу переселенцы, особенно их верхушка, просто были вынуждены связывать шамши. У них не было выбора. Приход к власти Шурдана был для них катастрофой, причем не какой-то расплывчатой, словесные, а самой, что ни на есть, конкретной, кровавой и убийственной. Шурдан заметно выделялся среди своих сторонников. Ему было не занимать ни хитрости, ни коварства. У него были сильные позиции в государстве. Его поддерживали самые крупные ассирийские города – Ниневия, Арбелы, Шибаниба, Хатха – К недостаткам наследника можно было отнести неумение ждать. Ему же было за сорок, и он был готов на все, чтобы поскорее схватить жезл, посох и налобную повязку. Отсюда неумеренная суетливость, нескончаемые попытки с помощью интриг добиться своего. На открытый мятеж у него никогда не хватало духа. Лучше, чем кто-либо другой, он сознавал силу отца». К сожалению, здоровье и умственные способности Салманасара пока не давали повода предполагать его скорую кончину, поэтому Шурдан сделал ставку на законный путь смены правителя. Однако в последнее время у наследника начали сдавать нервы, Ишпакай указал и на другую слабость Шурдана По мнению старого Евнуха, страна в большинстве своем была на стороне крепкой царской власти. Это касалось в основном простых людей, а также многочисленных пришлых, успевших обосноваться в междуречии Тигра и Ефрата и обзавестись хозяйством. К сожалению, переселенцы практически не имели голоса в решении повседневных хозяйственных вопросов. Знатные в городах связали их по рукам и ногам. Ишпакай, пока, делясь своими раздумьями с госпожой, осмелился предположить, Салмонасар никак не может определиться с наследником. Он пребывает в сомнениях, но дальше оттягивать выбор невозможно. Иначе славное тридцатилетие может закончиться мятежом, взрывом страстей, гражданской войной. Такой исход был самым страшным наказанием для Ассирии и горем для... взиравшего с небес Ашура. Салмонасара не устраивал ни один из возможных претендентов. К сожалению, других у него не было. Если бы Шурдан, как наследный принц, сумел осознать особую значимость центральной власти и поддержал отца в укреплении единоначалия в военной и гражданской сферах, будущее Сирии можно было считать обеспеченным. Старый Евнух рассудил, победа Шурдана является главной опасностью для Нинурты, выдвинувшегося из средних, не отличавшихся знатностью военачальников, среди которых далее других продвинулся Иблу. Наместничество в Ашуре является лакомым куском для всех, кто крутится возле Шурдана – Так что рассчитывать, что ты или твой супруг сумеете договориться с наследником, бесполезно. Твоя задача — тянуть время. Оно работает против горшечника. Полагаю, скоро он встанет на скользкий путь. Безысходность давит на него, лишает возможности задуматься о будущем. Для него куда важнее существующий расклад сил и необходимость добыть победу. О том, что случится после, такие деятели обычно не задумываются. Тебе нельзя упустить момент, когда у Шурдана дрогнут нервы, и он совершит ошибку. Шамурамат соглашалась и не соглашалась с наставником. Это были, может, и верные, но досужие рассуждения, не способные дать ответ на конкретный вопрос, как спасти мужа. Тайно обосновавшись в столице, Шами прежде всего попыталась вникнуть в тайны дворцовой кухни. Она не жалела золота. Связавшись с рекомендованным ей сарсихимом Азии и щедро одарив его, она намеревалась через царского писца выяснить тайные планы царя. Но потерпела неудачу. Азия в деталях пересказал ей разговор между Салманасаром, Шамши Ададом и Нинуртой, который состоялся в царской спальне. Но это только добавило тумана. Ясно, Салманасар ведет свою игру. Эта игра направлена вовсе не против ее мужа. Однако правила были таковы, что случалось при передвижении тяжелых фигур первыми погибали пешки. Шами попыталась через Азию передать царю собранное ей косвенное свидетельство предательства царского посланца в Вавилоне, допекающего ее отца требованиями как можно скорее поддержать Шурдана. Азия рискнул, однако ответа не последовало. На вопрос, чем можно объяснить такое пренебрежение, писец только руки развел. По-видимому, для царя царей, происходящего в Вавилоне, «Несущественно!»